Глава четвертая Отряд вышел на берег, выстроившись в линию. Их освещало красное солнце, только что вырвавшееся из тумана. Как и у остальных, у отца половина лица была красной, а вторая половина зеленой. Как и остальные, отец наблюдал, как над моши рассеивается туман. Участки шоссе к югу и северу от реки связывал между собой большой каменный мост с четырнадцатью пролетами. перекинутые через мозухе. Первоначальный деревянный мостик остался на прежнем месте, к западу от каменного, но снастило в реку обрушилось три или четыре секции, уцелели лишь несколько коричневых свай, торчавших из воды, которые волей неволей задерживали бледную пену. В рассеивающемся тумане поверхность реки поблескивала красным и зеленым и казалась устрашающей. С берега открывалось величественное зрелище. К югу от реки тянулось бесконечное поле гауляновых метелок, ровное, словно отполированное. Метелки стояли неподвижно, все колоски демонстрировали темно-красные лица. Растения сплотились во внушительный коллектив, охваченный одним великим замыслом. Отец в ту пору был слишком юн. Ему не могли прийти на ум такие цветастые описания, это я додумываю. Гаулян и люди вместе ждали, когда же из цветов народятся зерна. Дорога тянулась прямо на юг, постепенно сужаясь, и в итоге тонула в гауляне. В самой дальней точке, где гаулян сливался с бледно-голубым сводом неба, на рассвете точно так же разворачивалась трогающая до глубины души торжественная сцена. Мой отец столикой толикой любопытства смотрел на застывших партизан. Откуда они? Куда направляются? Зачем устраивают засаду? А потом что? В безмолвии ритм журчания воды у обвалившегося моста стал еще четче, а звук звонче. Постепенно солнечный свет прибил туман к воде. Вода в Машуэхэ мало-помалу воспламенилась и стала золотистой. Река блестела и переливалась. Около берега росла одинокая кувшинка, пожелтевшие листья пожухли, некогда ярко-алые цветы, напоминавшие по форме тутовых шелкопрядов, Завяли и повисли между листьев. Отцу снова вспомнился сезон ловли крабов. Дул осенний ветер, воздух был прохладным, стая диких гусей летела на юг. Дядюшка Лохань кричал «Хватай, Доугуань, хватай!» Мягкий ил на берегу реки покрывал искусный узор, оставленный тонкими крабьими лапками. Отец чувствовал, что от реки шел особенный тонкий запах крабов. До «Войны сопротивления» в нашей семье выращивали мак и ели с крабовой пастой. Цветы были крупными, яркими, их сильный аромат бил в ноздри. «Война сопротивления» — антияпонская война 1937-1945 годов. Командир Юй сказал, «Прячемся под насыпью! Немой, разложи грабли!» Немой снял с плеча несколько мотков проволоки и связал вместе большие грабли в количестве четырех штук. Затем он промычал что-то пару раз, подзывая нескольких товарищей, чтобы они отнесли эту связку на стык шоссе и каменного моста. Командир Юй приказал, «Братья, спрячьтесь, пока машина Япошек не окажется на мосту, и ребята из подразделения Лена не перекроют путь к отступлению. Как услышите мою команду, начинайте вместе палить». а затем скинем этих скотов в реку на съедение угрям и крабам». Командир Юй сделал пару жестов немому. Тот покивал и повел половину вооруженных людей прятаться в Гауляне к западу от шоссе. Ван Вэньи потрусил за немым на запад, но тот развернул его. Командир Юй сказал, «Ты туда не ходи. За мной. Боишься?» Ван Вэньи, без конца качая головой, бормотал, «Не боюсь, не боюсь». Юй велел братьям Фан установить пищаль на насыпи, а потом обратился к гарнисту Лю. «Старина Лю, как только мы откроем огонь, дуй в свою дудку, что есть моча, несмотря ни на что!» «Черти боятся громких звуков! Слышишь меня?» Гарнист Лю был давним другом командира Юя. В юности Юй был носильщиком паланкина, а Лю — музыкантом. Играл на барабане и соне. Древний духовой инструмент. Китайский вариант зурны. Лю держал инструмент обеими руками, как держит винтовку. И обратился ко всем присутствующим. «Хочу сразу сказать горькую правду. Если кто-то из вас в ответственный момент струсит, прикончу. Нам нужно блеснуть перед Леном и его подразделением. Эти ублюдки запугивают народ своими флагами, а я не такой. Он хочет, чтобы я пошел у него на поводу, а я хочу, чтобы все было по-моему». Люди отряда засели в гауляновом поле. Фан Шестой вытащил трубку, набил ее табаком, потом нащупал кремень и высек искру. Кресало было черным, а кремень буром, как вареная куриная печень. Когда кресало ударило по кремню, раздалось шипение, разлетелся с ног больших искр. Одна искра приземлилась на фитили стеблей гауляна, который Фан зажал между указательным и безымянным пальцами. Фан-шестой набрал побольше воздуха и подул. Из трута потянулась струйка белого дыма, который стал красным. Фан-шестой раскурил трубку и сделал глубокую затяжку, а командир Юй сплюнул, поморщился и приказал «Погаси!» «Если черти унюхают табачный дым, разве они заедут на мост?» Фан-шестой поспешно сделал пару затяжек, затем потушил трубку и убрал кисет. Командир Юй сказал Залежим на склоне, не то черти подъедут, а мы еще не готовы». Все немного напряглись, но улеглись на склоне, сжимая оружие в ожидании боя с могучим врагом. Отец плюхнулся на живот рядом с командиром Юем. Тот спросил. «Боишься?» «Не боюсь», — ответил отец. «Молодец. Весь у названого отца. Будешь моим вестовым. Как начнется драка, от меня не на шаг». «Если появятся какие-то приказы, я буду тебе говорить, а ты передавай на запад». Отец покивал. Он жадно смотрел на два пистолета, болтавшихся на поясе у командира Юэ, большой и маленький. Большой — автоматический немецкий Маузер, а маленький — французский Браунинг. У каждого из пистолетов была своя история. С губ отца сорвалось одно слово. «Пистолет», — командир Юй переспросил. «Пистолет хочешь?» Отец покивал головой и сказал, «Да». «А пользоваться умеешь?» «Умею». Командир Юй вытащил из кобуры браунинга, взвесил в руке. Пистолет был уже старый, и воронение с него полностью сошло. Командир Юй потянул затвор и из магазина выпрыгнул патрон с полукруглой головкой в латунной оболочке. Он высоко подкинул его, потом поймал и снова загнал в патронник. «Вот, стреляй, как я». Отец схватил пистолет, крепко сжал его и вспомнил, что позавчера вечером командир Юй из этого пистолета стрелял в чарку с вином и разбил ее. В тот момент молодой месяц только взошел и низко-низко прижимался к сухим ветвям дерева. Отец тащился в обнимку с куском и сжимал в одной руке медный ключ. Бабушка наказала ему принести из винокурни вина. Отец открыл ворота. Во дворе царило полное безмолвие. В столе для мула сгустилась кромешная тьма, по винокурне распространился неприятный запах, перегнивший борды. Отец снял крышку с одного из чанов и при лунном свете увидел на ровной поверхности вина свое истощенное лицо. Брови короткие, тонкие. Он почувствовал себя уродливым. Он опустил кувшин в чан, и вино с журчанием заструилось внутрь. Когда он вытаскивал кувшин, вино капало обратно в чан. Но отец передумал и вылил вино. Вспомнил, из какого чана бабушка умывала окровавленное лицо. Сейчас бабушка пила дома с командиром Юем и командиром Леном. Бабушка и Юй выпили много, но не опьянели, а вот Лен поднабрался. Отец подошел к тому чану и увидел, что крышка прижата каменным жерновом. Он поставил кувшин, потом с усилием сдвинул жернов. Жернов откатился в сторону, ударился о другой чан, пробил в стенке большую дыру, и оттуда с шипением потекло вино, но отец ничего не предпринял. Он снял крышку и тут же учуял запах крови дяди Лоханя. Вспоминал его окровавленную голову и бабушкино окровавленное лицо. Лица дяди Лохани и бабушки появлялись в чане, сменяя друг друга. Отец погрузил кувшин в чан, набрал кровавого вина — Взял кувшин обеими руками и понес домой. На большом квадратном столе ярко горели свечи. Командир Ю и командир Лен пристально смотрели друг на друга и шумно дышали. Бабушка стояла между ними, положив левую руку на пистолет Лена, а правую на браунинг Юя. Отец услышал ее слова. — Если вы не можете сторговаться, то гуманность и справедливость все равно никуда не денутся. Дружба всего дороже. Нечего тут хвататься за ножи до да пистолета. Вымещайте злость на японцах. Командир Юй принял собраниться. Ты, братишка, меня не напугаешь знаменами бригады Вана. Я здесь главный, десять лет разбойничаю, и плевать, я хотел на этого гребаного, большелапого Вана. Лан холодно усмехнулся и сказал. Старший брат Джаньяо, я же за тебя радею. Как и бригадир Ван". Если приведешь свою банду, так я сделаю тебя командиром батальона. Оружие и провиант предоставит командир бригады ВАН. Уж лучше, чем быть бандитом. Кто бандит, кто не бандит. Любой, кто дерется с японцами, — национальный герой. В прошлом году я пощупал трех японских постовых и добыл три винтовки Арисака-38. Японская магазинная винтовка была на вооружении в Первую и Вторую мировые войны. «Ты вот, командир Лэн, не разбойник!» «Сколько епошек кокошил? «Да ты ни одной волосинки у них не выдрал!» Лэн сел, достал сигарету и закурил. Пользуясь случаем, отец поднес кувшин вина. Бабушка взяла у него кувшин, тут же изменилась в лице и гневно глянула на отца, затем разлила вино в три чарки, наполнив до краев. Она сказала, «В этом вине кровь дяди Лоханя». «Если вы настоящие мужики, то пейте. Послезавтра вместе разбейте японскую автоколонну. А потом каждый пойдет своей дорогой. Как говорится, колодезная вода речной не помеха». Бабушка взяла вино и с бульканьем выпила. Командир Юй, запрокинув голову, влил вино в рот. Командир Лэн поднял чарку, отпил половину, поставил и сказал. «Командир Юй, что-то я перебрал с алкоголем. Так что откланяюсь». Бабушка положила руку на пистолет и спросила. «Пойдешь бить епошек?» Командир Юй со злостью прошипел. «Не надо его уговаривать. Он не пойдет, так я пойду». Лэн сказал. «Я пойду». Бабушка убрала руку. Командир подразделения Лэн схватил пистолет и повесил на пояс. У Лены была белая кожа из десяток черных оспен вокруг носа. На поясе у него была закреплена запасная обойма, а под тяжестью пистолета пояс и вовсе провис, как перевернутый месяц. Бабушка сказала, «Джаняо, веряют тебе После Послезавтра возьми его с собой». Командир Юй посмотрел на моего отца и с улыбкой спросил, «Названый сынок, кишка -то не тонка?» Отец презрительно глянул на темно-желтые крепкие зубы командира Юя, показавшиеся между губами, и промолчал. Командир Юй взял чарку, поставил отцу на макушку и велел отойти к двери и встать прямо. А сам взял браунинг и направился в угол комнаты. Отец наблюдал, как командир Юй сделал три шага. Каждый был широким и неспешным. Бабушка побледнела. Уголки губ Лена растянулись в усмешке. Командир Юй дошел до угла, остановился. Потом резко развернулся. Его рука поднялась, глаза потемнели так, что даже блеснули красным светом, а потом Браунинг выплюнул струйку дыма. Над головой отца что-то просвистело, чарка разлетелась на мелкие осколки. Один свалился отцу за шиворот, он втянул голову в плечи, но осколок проскользнул за пояс брюк. Отец ничего не сказал. Бабушка побледнела еще сильнее. лен плюхнулся на лавку и, немного помолчав, сказал... «Хороший выстрел!» Командир Юй похвалил. «Молодец, парень!» Отец сжимал в руке Браунинг и чувствовал, что он, на удивление, тяжелый. Командир Юй сказал. «Не мне тебя учить. Ты и сам знаешь, как стрелять. Передай Немому приказ. Пуще готовится». Отец с Браунингом в руке забурился в заросли Гавуляна, перешел дорогу и добрался до Немова. «Немого». Тот сидел в позе лотоса и точил длинный кинжал большим ярко-зеленым камнем. Остальные члены отряда кто сидел, кто лежал. Отец сказал немому, «Велено готовиться». Немой покосился на отца и продолжил точить кинжал. Через некоторое время он сорвал несколько листиков гауляна, вытер с клинка пыль, оставшуюся от камня. Затем выдернул тонкую травинку и опробовал остроту кинжала. Стоило лезвию коснуться травинки, как она разлетелась на две части. Отец повторил. «Велено готовится?" Немой вставил кинжал в ножны и положил рядом с собой. Его лицо расплылось в хищной улыбке. Он поднял свою огромную лапищу, помахал отцу и что-то промычал. Отец осторожно подошел ближе и остановился в шаге от немого, а тот потянулся, ухватил отца за полу С силой дернул, и отец упал на его грудь. Немой потащил отца за ухо, у того рот уехал аж на щеку. Браунинг отца уперся в грудную клетку немого. Немой силой нажал на его нос, у отца даже слезы брызнули. Немой рассмеялся неестественным смехом. Рассевшиеся вокруг бойцы хором загоготали. «Похож на командира Юя, его порода». «Доугань, я скучаю по твоей матери». «Доугань, да хочу отведать те две булочки с финиками на теле твоей матушки!» Стыд отца перешел в гнев. Он поднял браунинг, прицелился в парня, мечтающего о булочках, и выстрелил. Раздался глухой хлопок, но пуля не вылетела из ствола. Лицо шутника приобрело серо-желтый оттенок. Он стремительно вскочил и принялся вырывать пистолет из рук отца. Отец пришел в неописуемую ярость и кинулся на обидчика, пинаясь и кусаясь. Немой поднялся и, схватив отца за шею, силой подкинул вверх. Тело подростка оторвалось от земли, он отлетел в сторону и, падая, поломал несколько стеблей гауляна. Отец перекувыркнулся, поднялся с земли, разразился бранью и бросился на немого, но тот лишь пару раз что-то промычал. Глядя на его бледное, как смерть, лицо, отец замер на месте. Немой забрал у него браунинг, щелкнул затвором, и на его ладонь выпал патрон». Он взял пулю двумя пальцами, посмотрел на маленькую дырочку, которая осталась на капсюле после удара бойком, и что-то показал отцу жестами. Затем сунул пистолет отцу за пояс и потрепал его по голове. «Ты что там разбушевался?» — спросил командир Юй. Отец обиженно ответил. «Они хотели переспать с мамкой». У командира Юя вытянулось лицо. «А ты что?» Отец потер глаза. «Я в него пальнул». «Ты стрелял?» «Ты косечка!» Отец вручил Юю золотистый зловонный патрон. Юй взял патрон, посмотрел, а потом выкинул, и патрон, описав красивую дугу, упал в реку. «Ты молодец!» — похвалил он. «Но сначала пулю надо выпускать в японцев». «А как перебьем японцев?» «Если кто рискнет заикнуться, что хочет переспать с твоей мамкой, так стреляй ему вниз живота». «Ни в голову, ни в грудь, запомни! Целься в пах!» Отец улегся рядом с командиром Юем. Справа от него расположились братья Фаны. Пещаль установили на насыпи, развернув ствол в сторону каменного моста. В дуло набили ком ваты, а из задней части торчал запал. Рядом с Фаном Седьмым лежал труд, изготовленные из связки гауляновых стеблей, и один из них плел. А около Фана Шестого... тыква-горлянка, набитая порохом, и металлическая коробка, полная дроби. Слева от командира Юэ притаился Ван Виньи. Он обеими руками сжимал длинноствольный дробовик и дрожал, сжавшись в комок. Раненое ухо уже приклеилось к белой ткани. Солнце поднялось на высоту бамбукового шеста. Раскаленное бела ядро обрамлял бледно-красный ореол. Прозрачная вода искрилась. Стая диких уток пролетела над Гаоляновым полем, сделала три круга, после чего большая часть птиц нырнула в заросли на речной отмели, а остальные сели на воду и поплыли по течению. Они не могли держаться ровно и крутили проворными головами. Отец стал ощущать свое тело. Одежда, промокшая от росы, высохла. Он полежал еще немного на животе, но ощутил, как острый камень больно врезается в грудь, и привстал. Высунув голову и плечи над краем насыпи. Командир Юй велел. «Ляг!» Отец неохотой плюхнулся на живот. Фан Шестой захрапел. Юй взял ком земли и сунул ему в лицо. Фан Шестой с мутными глазами сел, зевнул так, что из глаз выкатились две маленькие слезинки. "Что и пошки пришли?» Громко спросил он. «Твою мать!» Выругался командир Юй. «Не смей спать!» На обоих берегах стояла гробовая тишина. Широкое шоссе безжизненно простиралось посреди гаолианового поля. Большой каменный мост над рекой казался таким красивым. Бескрайний гаолиан тянулся к поднимавшемуся и все ярче светившему солнцу. Колоски приобретали пунцовый оттенок, словно стыдились. Дикие утки скользили по мелководью берега и с шумом процеживали воду плоскими клювами, ища что-то съестное. Взгляд отца замер на утках. Он изучал их красивое оперение и умные глаза. Затем поднял тяжелый браунинг, прицелившись в одну из гладких спин, и чуть было не спустил курок. Командир Юи схватил его за руку: "Ты, мелкая черепашья тройня, ты что творишь?" Отца охватила безотчетная тревога. Шоссе по-прежнему было безлюдным, а Гаулян стал еще краснее. Скотина эта, Лэн!» «Если только он посмел меня разыграть!» Зло воскликнул Юй. На южном берегу было тихо, никаких следов бойцов Лена. Отец знал, что сведения о том, что здесь пройдет автоколонна и пошек, получил командир Лен, но он испугался, что в одиночку не справится, и только потому объединился с людьми Юя. Отец напрягся, но постепенно расслабился. Его взгляд снова и снова притягивали к себе дикие утки. Он вспомнил, как они с дядей Лоханем на них охотились. У дяди Лохани был дробовик с темно-красным прикладом и ремнем из бычьей кожи. Сейчас этот дробовик крепко сжимал в руках Ван Виньи. Глаза отца заволокло слезами, но не в таком количестве, чтобы они потекли. Совсем как в прошлом году. В теплом солнечном свете отец почувствовал, как холодок пробежал по телу. Дядя Лохани и двух мулов угнали епошки с солдатами марионеточной армии. Бабушка умыла окровавленное лицо из чана с вином. Бабушкина кожа пропиталась запахом вина. Кожа раскраснелась, веки опухли, а голубовато-белая хлопчатобумажная куртка промокла на груди от вина и крови. Бабушка замерла в ожидании возле чана, уставившись на вино. Там отражалось бабушкино лицо. Отец помнил, как бабушка внезапно упала на колени и трижды поклонилась чану. Затем встала, зачерпнула вино обеими руками и выпила. Лицо бабушки разрумянилось, вся кровь прилила к щекам, а лоб и подбородок побледнели. — Вставай на колени, — приказала она отцу. — Кланися. Отец повиновался. — А теперь зачерпни вина и выпей. Отец выпил. Кровь тонкими ниточками оседала на дно чана. Маленькое облачко проплыло по поверхности, в которой отразились торжественно серьезные лица бабушки и отца. Из раскосов глаз бабушки лился обжигающий свет. Отец не осмеливался в них смотреть. Его сердце глухо колотилось. Он снова протянул руку, чтобы зачерпнуть еще вина. Оно стекало с пальцев, разбивая отражение белого облачка на синем небе и двух лиц, большого и маленького. Отец сделал еще глоток, и запах крови намертво приклеился к языку. Кровавые ниточки осели на дно чана, образовав на выпуклом дне грязный комок размером с кулак. Отец и бабушка очень долго смотрели на этот комок, после чего бабушка затащила наверх крышку, прикатила из угла нижний жорнов, с трудом подняла его и придавила крышку. «Не трогай», — наказала она. Отец смотрел на скопившуюся в углублении жерного влажную грязь и копошившихся серо-зеленых мокриц и со страхом и тревогой покивал. В ту ночь, устроившись на своей маленькой лежанке, он слушал, как бабушка ходит по двору туда-сюда. ее шагов и шелест говляна в поле переплетались в спутанные сновидения отца. Он и во сне слышал ржание тех двух прекрасных больших черных мулов. На рассвете отец проснулся, голышом побежал на улицу отлить и увидел, что бабушка все еще стоит посреди двора и зачарованно смотрит в небо. Он окликнул ее, но она не отозвалась. Отец помолился, а потом взял бабушку за руку и повел в дом. Бабушка шла за ним на ватных ногах. Только они оказались внутри, как услышали какой-то шум, который волной докатился с юго-востока, после чего грянул выстрел, Резкий, словно острое лезвие, разрывало туго натянутый шелк. На том месте, где сейчас находился отец, в тот момент лежала груда белых камней и каменных блоков, а кучи крупного песка на насыпи напоминали ряды высоких могил. В прошлом году, в начале лета, Гаолиан под насыпью тревожно замер. Контуры шоссе, которое проложили катками по Гаолиану, тянулись строго на север. Тогда большой каменный мост еще не построили, а маленький изнемогал от множества ступавших по нему ног и копыт и совсем расшатался от ударов. Запах свежескошенной травы, исходивший от придавленного катками гауляна, увлажнился ночным туманом и стал на рассвете еще сильнее. Целое поле гаволяна горько плакало. Вскоре после того, как отец и бабушка услышали выстрел, Японские солдаты пригнали их сюда вместе с жителями деревни, включая всех старых и немощных, женщин и детей. В тот момент солнце только-только выглянуло над верхушками гауляна. Отец, бабушка и их односельчане стояли на южном берегу реки, на западном отрезке шоссе, и топтали остатки гауляна. Все они смотрели на огромный загон, похожий на коровник или на конюшню, а за ним жалась толпа крестьян в лохмотьях. Потом два солдата марионеточной армии перегнали этих крестьян на другую сторону дороги. Они встали рядом с отцом моего односельчанами, образовав единое целое. Перед ними находилась площадка, где привязывали мулов и лошадей. Та самая, при виде которой впоследствии прохожие бледнели от ужаса. Люди безучастно стояли неизвестно сколько времени, пока наконец из палатки не вышел японский генерал с худощавой физиономией. На плечах у него красовались красные знаки различия. На перевязи болталась длинная сабля. Он был в белых перчатках и тащил за собой овчарку на поводке. Овчарка трусила за ним, высунув ярко-красный язык. Вслед за ней два солдата марионеточных войск волокли окоченевший труп японского солдата, а завершали процессию два японца, сопровождавшие двух солдат марионеточных войск, который тащили по земле окровавленного и растерзанного дядю Лоханя. Отец прильнул к бабушке, и бабушка его обняла. Японский генерал с овчаркой остановился на пятачке неподалеку от места, где были привязаны мулы и лошади. Полсотни белых птиц взлетели над Мошуихе, громко хлопая крыльями, и взмыли над толпой людей в ярко-синее небо к солнцу, напоминавшему золотой слиток. Отец увидел потрепанных животных с грязными мордами, а на земле лежали два наших больших черных мула. Один мул умер. Из его головы все еще торчала лопата. Темная кровь перепачкала ошметки гауляна и гладкую морду животного. Окровавленный хвост второго мула подметал землю, на которой он сидел. Было слышно, как дрожит его живот, а ноздри раздуваются со свистом. Отец сам не знал, как сильно любил этих двух черных мулов. Бабушка, бывало, садилась верхом на мула, гордо выпитив грудь, а отец устраивался перед ней. Мул с матерью и сыном на спине несся по тропе, которую держивал в плену гаулян, покачиваясь из стороны в сторону, отчего бабушка и отец тряслись так, что даже подпрыгивали. Тонкие копытца мула поднимали облако пыли. Отец от волнения начинал кричать. Редкие крестьяне, стоявшие посреди гаулянового поля с мотыгами или каким другим инструментом, пялились на припудренное очаровательное личико хозяйки винокурни, и на их физиономиях застывали зависть и ненависть. А теперь один из мулов лежал мертвый, открыв пасти и вгрызаясь в землю белоснежными крупными зубами, а второй сидел и страдал даже пуще мертвого. Отец сказал бабушке, «Мамка, наши мулы!» Бабушка закрыла ему рот рукой. Труп японца положили перед генералом, который опирался на саблю и держал собаку на поводке. Два солдата марионеточных войск подтащили окровавленного дядю Лоханя к высокому столбу, где привязывали лошадей. Отец даже не сразу узнал его. Он увидел лишь какое-то странное избитое чудовище, напоминающее по форме человека. Чудовище подтащили к столбу. Голова его болталась из стороны в сторону. Струп на голове напоминал блестящую грязь на речной отмеле. На солнце он подсох, сморщился и потрескался. Его ноги волочились по земле и чертили замысловатые узоры. Толпа потихоньку сбилась в кучу. Отец ощутил, что мама вцепилась ему в плечо. Все вокруг словно уменьшились в росте. У некоторых лицо словно превратилось в желтозем, а у других и вовсе стало цвета чернозема. Внезапно повисла гробовая тишина. Ни воробьиного чириканья, ни не вороны. Слышно только, как дышит огромная овчарка, и как командующий с поводком в руке звонко выпускает газы. На глазах отца солдаты марионеточных войск подтащили чудище к Коновизе. Отпустили, и оно рухнуло на землю кучей мяса без костей. Отец испуганно воскликнул. — Дядя Лохань! Бабушка снова зажала ему рот. Дядя Лохан медленно пошевелился под столбом. Сначала высоко задрал зад, так что издали напоминал арочный мост. Поднялся на колени, опершись руками о землю, и поднял голову. Его лицо опухло, кожа блестела, глаза превратились в узенькие щелки, из которых пробивался темно-зеленый свет. Отец стоял прямо напротив и верил, что дядя Лохань его непременно увидит. Его сердце глухо колотилось. Тук-тук-тук. Он не мог понять, ужас это или гнев. Отцу хотелось кричать, что есть мочи, но бабушкина ладонь накрепко зажимала ему рот. Японский генерал что-то прокричал собравшимся, а короткострижный китаец перевел его слова толпе. «Что он там говорил, отец не до конца расслышал. Бабушкина ладонь давила так сильно, что перед глазами мелькали мушки, а в ушах стоял звон. Два китайца в черной одежде содрали с дяди Лоханя все до нитки и привязали к столбу. Генерал взмахнул рукой, и все те же двое китайцев в черной одежде выпихнули из загона известного во всем уезде Гаоми мясника Сунья Пятого из нашей деревни. Сунь Пятый был маленького роста, толстый, с выпеченным животом, Лысый, краснолицый, с близко посаженными маленькими глазками. В левой руке он держал острый нож, а в правой — ведро чистой воды. Трясясь от страха, Сонь Пятый подошел к дяде Лоханю. Переводчик сказал. «Генерал велит его освежевать. Если не постараешься хорошенько, натравит овчарку, чтобы тебя выпотрошила". Сонь Пятый повиновался. Его веки напряженно затрепетали. Он зажал нож в зубах. поднял ведро с водой и вылил на голову дяди Лоханя. Тот от холодной воды встрепенулся, резко дернул головой, а кровавленная вода текла по лицу и шее, смывая грязь. Один из надсмотрщиков притащил еще ведро воды из реки. Сонь Пятый окунул в воду кусок рваной тряпки и начисто обтер тело дяди Лоханя. При этом он вильнул задом и произнес. — Братец, — дядя Лоханя отозвался, —— Братец, проткни меня ножом. У желтого источника вовек не забуду твою доброту. Желтый источник. Так в китайском языке именуется загробный мир. Генерал что-то рявкнул. Переводчик сказал. Быстрее! Сунь пятый изменился в лице. Пухлыми короткими пальцами зажал ухо дяди Лохани и проговорил. Братец, у меня нет выбора. Отец видел, как Сунь пятый отпиливает ухо дяди, словно пилой по дереву. Дядя Лохань дико кричал без остановки, а между ног у него забила ключом темно-желтая моча. У отца затряслись ноги. Подошел японский солдат с белым фарфоровым блюдом и встал рядом с мясником, а тот бросил на блюдо большое мясистое ухо дяди Лоханя. Сунь Пятый отрезал второе ухо, и оно отправилось вслед за первым. Отец видел, как два уха на фарфоровом блюде бойко пульсировали, бились о поверхность с глухим стуком. Японец торжественно пронес блюдо перед толпой, медленно пройдя мимо мужчин и женщин, стариков и детей. Отец увидел, какие уши бледные и красивые, а их стук о блюдо, казалось, стал сильнее. Солдат поднес уши командующему. Тот покивал, после чего солдат поставил блюдо рядом с трупом своего сослуживца, помолчал немного, потом взял тарелку и отнес овчарке. Овчарка убрала язык. Острым черным носом обнюхала уши, покачала головой из стороны в сторону, снова вывалила язык и уселась на задние лапы. Переводчик прикрикнул на Соня Пятого. «Продолжай!» Соня Пятый кружил вокруг столба и что-то лопотал. Отец увидел, что лицо его покрыто липким потом, и он моргает с той же скоростью, с какой курица клюет рис. Из тех мест, где раньше у дяди Лохани были уши, вытекло лишь несколько капелек крови, и теперь без ушей голова стала идеально круглой. Командующий чертей снова рявкнул. Переводчик перевел. «Быстрее спускай с него шкуру!» Сунь-пятый нагнулся и одним ударом отрезал дяде Лоханю половые органы и положил на блюдо, которое японский солдат держал на вытянутых руках на уровне глаз, маршируя перед толпой, словно марионетка. Отец чувствовал, как ледяные бабушкины пальцы буквально впиваются в его плечо. Солдат поставил блюдо перед овчаркой. Собака откусила пару раз и выплюнула. Дядя Лоханис истошно кричал. Его худое тело ожесточенно извивалось на коновизе. Сунь пятый выронил нож, упал на колени и зарыдал в голос. Командующий отпустил поводок. Собака бросилась к Суню пятому, поставила передние лапы ему на плечи и оскалилась прямо перед его лицом. Сунь-пятый повалился на землю и закрыл лицо руками. Офицер свистнул, и овчарка с довольным видом прибежала обратно, таща за собой поводок. Переводчик велел «Быстро распуская с него шкуру!» Сунь-пятый поднялся, взял нож и, прихрамывая, поковылял к дяде Лоханю. Дядя Лохань разразился бранью, все аж головы вскинули. Сунь-пятый упрашивал «Братец, братец, ты потерпи немножко, пожалуйста!» Дядя Лохань харкнул ему в лицо кровью. «Сдирай, чтоб твоих предков... Давай!» Орудуя ножом, Сунь Пятый начал освежевывать дядю Лохани с макушки, раздался треск. Сунь Пятый работал очень аккуратно. Когда он снял кожу с головы, стали видны синеватые глаза и куски плоти. Отец рассказывал мне, что после того, как с лица дяди Лоханя сняли кожу, его бесформенный рот продолжал рычать. а по темно-коричневой голове струилась ярко-алая кровь. Сунь Пятый уже был сам не свой, работал в обрезая кожу целыми кусками. После того, как дядя Лохань превратился под ножом в груду мяса, стало видно, как пульсируют в животе внутренности, и вокруг него в небе велись скопища мух нежно-зеленого цвета. Женщины в толпе попадали на колени, от их плача содрогнулось поле. Той ночью небо не спослало сильный дождь, смыв все следы крови с пятачка, где держали на привязи мулов и лошадей. Труп дяди Лохани и его содранная кожа бесследно исчезли. Слух об исчезновении тела дяди Лоханя разлетелся по деревне. Один поведал десяти, десять целой сотни. Рассказ этот передавался из поколения в поколение и превратился в красивую легенду. «Если он осмелился со мной в игры играть...» «Так я ему башку откручу и сделаю из нее ночной горшок!» Чем выше поднималось солнце, тем меньше оно становилось, раскаляясь до бела. Роса на гауляновых полях испарялась. Одна стая диких уток улетела, прилетела другая. Подразделение Лена так и не появилось. На шоссе, кроме случайно проскакавшего дикого кролика, не было ни единого живого существа. Чуть позже воровато прошмыгнула огненно-красная леса. Обругав Лена, командир Юй крикнул. «Эй, поднимайтесь!» «Похоже, мы попались на удочку этого сукиного сына Ребова Лена!» Люди уже давно устали лежать и только ждали этого приказа. Все тут же вскочили, кто-то уселся на насыпи покурить, другие встали во весь рост и мочились сильной струей. Отец запрыгнул на насыпь, но все еще думал о случившемся в прошлом году. Перед его глазами беспрерывно покачивался череп дяди Лоханя с содранной кожей. Внезапное появление целой толпы людей напугало диких уток. Они взлетели, потом сели на речной отмели неподалеку и ходили там в перевалочку. В траве поблескивало их изумрудно-зеленое и желто-коричневое оперение. Немой с кинжалом в одной руке и старенькой винтовкой ханьян в другой подошел к командиру Юю. Его лицо было удрученным, глаза остекленели. Он ткнул пальцем в солнце на юго-востоке, потом в пустынное шоссе, показал на живот, заскулил и помахал в направлении деревни. Юй задумался на минуту, а потом гаркнул тем, кто находился на другой стороне шоссе. «Все сюда!» Члены отряда перешли через дорогу и собрались на насыпи. «Братцы», — сказал Юй, «ежели рябой Лэн осмелился с нами шутки шутить, я ему башко оторву». «До полудня еще есть время. Давайте подождем еще немного. Если до полудня машина не появится, направимся прямиком в ущелье Танджа и поквитаемся с Ребымланом. Вы пока передохните в поле, а я отправлю до Угуани за съестным. До Угуань!» Отец задрал голову и посмотрел на командира. Тот велел, «Вернись домой. Скажи матери, пусть позовет кого на подмогу. Напечет кулачей». а после полудня принесет сюда. Только пусть сама приходит». Отец покивал, подтянул штаны, засунул за пояс браунинг и помчался вниз по насыпи. Затем пробежал вдоль небольшого участка шоссе в сторону деревни, нырнул в гауляновое поле и двинулся в северо-западном направлении среди шуршащих стеблей. В море гаулян он наткнулся на несколько продолговатых черепов, мулов и коней. пнул один ногой, и оттуда выпрыгнули две короткохвостые мохнатые полевки, которые без особого испуга посмотрели на него, а потом снова проскользнули в череп. Отец вспомнил их больших черных мулов, вспомнил, как долгое время после того, как строительство шоссе было закончено, каждый раз, когда дул юго-восточный ветер, в деревне чувствовался резкий трупный запах. В прошлом году в Мошуйхе плавало несколько десятков раздувшихся трупов мулов и лошадей. Они застревали у берега на мелководье, где густо росла трава. Их животы под действием солнца распирала, они лопались, и оттуда, словно распустившиеся цветы, вываливались великолепные кишки. А потоки темно-зеленой жидкости потихоньку утекали вместе с речной водой.